Харпер Ли. «Убить пересмешника». ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Юристы, наверное, тоже когда-то были детьми. ЧАРЛЬЗ ЛЭМ ГЛАВА ПЕРВАЯ Незадолго до того как моему брату Джиму исполнилось 13, у него был сломан локоть. Когда рука зажила, и Джим перестал бояться, что не сможет играть в футбол, он ее почти не стеснялся. Левая рука стала немного короче правой. Когда Джим стоял или ходил, ладонь была повернута к боку ребром. Но ему это было все равно, лишь бы не мешало бегать и гонять мяч. Через несколько лет, когда все это было уже дело прошлое, мы иной раз спорили о событиях, которые к этому привели. Я говорила, все пошло от Юэлов. Но Джим, а он на четыре года старше меня, уверял, что все началось гораздо раньше. Началось с того лета, когда к нам приехал Дил, сказал он. Дил первый придумал выманить из дому, Страшилу Рэдли. Я сказала, если добираться до корня, так все пошло от Эндрю Джексона. Джексон Эндрю, 1767-1845, президент США, чья политика способствовала освоению новых земель. Если бы генерал Джексон не прогнал индейцев племени ручья вверх по ручью, Саймон Финч не приплыл бы на своей лодке вверх по Алабаме. И что бы тогда с нами было? Людям взрослым уже не пристало решать спор кулаками. И мы пошли и спросили Атикуса. Отец сказал, что мы оба правы. Мы южане. Насколько нам известно, ни один наш предок не сражался при Гастингсе. И, признаться, кое-кто в нашей семье этого стыдится. В 1066 году в битве при Гастингсе нормандский герцог Вильгельм I нанес поражение англосаксонским войскам и стал королем Англии. Предки Финчи не участвовали в этой битве, следовательно, Финчи не принадлежат к старинной английской аристократии. Наша родословная начинается всего лишь с Саймона Финча, родом из Корнуэлла. Он был лекарь, а еще промышлял охотой. Ужасно благочестивый, а главное – ужасный скряга. Саймону не нравилось, что в Англии людям, которые называли себя методистами, сильно доставалось от их более свободомыслящих братьев. Он тоже называл себя методистом, а потому пустился в дальний путь. Через Атлантический океан в Филадельфию, оттуда в Ямайку, оттуда в Мобил и дальше – Сент-Стивенс. Пометуя, как сурово Джон Уэсли осуждал многоглаголение при купле-продаже, Саймон тихомолку нажил состояние на медицине, но при этом опасался, что не сможет устоять перед богопротивными соблазнами, начнет, к примеру, рядиться в золото и прочую мишуру. И вот, позабыв наставление своего учителя о тех, кто владеет людьми как орудиями, он купил трех рабов, и с их помощью построил ферму на берегу Алабамы, миль на сорок выше Сент-Стивенса. В Сент-Стивенс он вернулся только однажды, нашел себе там жену, и от них-то пошел род Финчи, причем рождались все больше дочери. Саймон дожил до глубокой старости и умер богачом. Мужчины в нашей семье обычно так и оставались на ферме Саймона пристань Финча, и выращивали хлопок. Хоть пристань и выглядела скромно среди окружавших ее поистине королевских владений, но давала все, что нужно для независимого существования. Только лед, пшеничную муку, да одежду и обувь привозили пароходом из Мобила. Распря между севером и югом, наверное, привела бы Саймона в бессильную ярость, ведь она отняла у его потомков все, кроме земли. Однако они остались земледельцами. И лишь в 20 веке семейная традиция нарушилась. Мой отец, Аттикус Финч, поехал в Монтгомери изучать право, а его младший брат поехал в Бостон изучать медицину. На пристани Финча осталась одна только их сестра Александра. Она вышла замуж за Тихоню, который целыми днями лежал в гамаке у реки и гадал, не попалась ли уже рыба на его удочке. Закончив учение, мой отец вернулся в Мейкомп и занялся адвокатской практикой. Мейкомп — это окружной центр в милях в 20 к востоку от пристани Финча. В здании суда у Атикуса была контора, совсем пустая, если не считать вешалки для шляп, плевательницы шахматной доски до новенького свода законов штата Алабама. Первые два клиента Атикуса оказались последними, кого повесили в Мейкомпской окружной тюрьме. Атикус уговаривал их признать себя виновными в непредумышленном убийстве. Тогда великодушный закон сохранит им жизнь. Но они были хеверфорды. А кто же в округе Мейкомп не знает, что все хеверфорды упрямы, как ослы? У этих двоих вышел спор с лучшим мейкомпским кузнецом, из-за кобылы, которая забрела на чужой лук. И они отправили кузнеца на тот свет, да еще имели неосторожность сделать это при трех свидетелях. А потом уверяли, что так этому сукину сыну и надо, и воображали, будто это их вполне оправдывает. Они твердили, что в убийстве с заранее обдуманным намерением невиновны. И Атикус ничем не мог им помочь, кроме как присутствовать при казни после чего, должно быть, он и проникся отвращением к уголовным делам. За первые пять лет жизни в Мейкомпе Атикус не столько занимался адвокатской практикой, сколько практиковался в строгой экономии. Все свои заработки он вложил в образование младшего брата. Джон Хейл Финч был на 10 лет моложе моего отца и решил учиться на врача как раз в ту пору, когда хлопок так упал в цене, что его и выращивать не стоило. Потом Атикус поставил дядю Джека на ноги, и с деньгами у него стало посвободнее. Он любил Мейкомп, он был плоть от плоти округа Мейкомп, знал всех здешних жителей, и они его знали. А благодаря стараниям Саймона Финча, Атикус был, если не в кровном родстве, так в свойстве чуть ли не со всеми семействами города. Мейкомп — город старый. Когда я его узнала, он уже устал от долгой жизни. В дождь улицы раскисали, и под ногами хлюпала рыжая глина. Тротуары заросли травой, здание суда на площади осело и покосилось. Почему-то в те времена было жарче, чем теперь. Черным собакам приходилось плохо. На площади тень виргинских дубов не спасала от зноя, и кослявые мулы, впряженные в тележке, яростно отмахивались хвостами от мух. Крахмальные воротнички мужчин размокали уже к девяти утра. Дамы принимали ванну около полудня, затем после дневного сна в три часа, и все равно к вечеру походили на сладкие булочки, покрытые глазурью из пудры и пота. Люди в те годы двигались медленно, разгуливали по площади, обходили одну лавку за другой, все делали с расстановкой, не торопясь. В сутках были те же 24 часа, а оказалось, что больше. Никто никуда не спешил, потому что идти было некуда, покупать нечего, да и денег не гроша, и ничто не влекло за пределы, округа Мейкомп. Но для некоторых это было время смутных надежд. Незадолго перед тем округу Мейкомп объяснили, что ничего не надо страшиться, кроме страха. Слова из речи президента Франклина Рузвельта 1882-1945 Наш дом стоял на главной улице жилой части города. Нас было четверо. Аттикус, Джим, я и наша кухарка Колпурния. Мы с Джимом считали, что отец у нас неплохой. Он с нами играл, читал нам вслух и всегда был вежливый и справедливый. Колпурния была совсем другая. Вся из углов и костей, близорукая и косая. И рука у нее была широкая, как лопата, и очень тяжелая. Колпурния вечно гнала меня из кухни и говорила, «Почему я веду себя не так хорошо, как Джим?» А ведь она знала, что Джим старше. И она вечно звала меня домой, когда мне хотелось еще погулять. Наши сражения были грандиозны и всегда кончались одинаково. Кэлпурния неизменно побеждала. Больше потому, что Аттикус неизменно принимал ее сторону. Она жила у нас с тех пор, как родился Джим, и сколько себя помню, я всегда ощущала гнет ее власти. Мама умерла, когда мне было два года, так что я не чувствовала утраты. Она была из города Монтгомери, урожденная Грэм. Атикус познакомился с ней, когда его в первый раз выбрали в законодательное собрание штата. Он был тогда уже пожилой, на пятнадцать лет старше ее. В первый год после их свадьбы родился Джим, после него через четыре года я, а еще через два года мама вдруг умерла от разрыва сердца. Говорили, что это у Грэмов в роду. Я по ней не скучала, но Джим, наверное, скучал. Он хорошо помнил маму и иногда посреди игры вдруг длинно вздыхал, уходил за гараж и играл там один. Когда он бывал такой, я уж знала, лучше к нему не приставать. Когда мне было около шести лет, а Джиму около десяти, нам летом разрешалось уходить от дома настолько, чтобы слышать, если Кэлпурния позовет. К северу — до ворот миссис Генри Лафайет-Дюбос, через два дома от нас, к югу — за три дома, до Регги. У нас никогда не было искушения перейти эти границы. В доме Редли обитало неведомое страшилище. Стоило упомянуть о нем, и мы целый день были тише воды ниже травы. А уж миссис Дюбос была сущая ведьма. В то лето к нам приехал Дил. Как-то рано утром мы с Джимом вышли на задворки, и вдруг в огороде у соседки мисс Рэйчел Хейверфорд среди грядок с кальраби что-то зашевелилось. Мы подошли к проволочной изгороди поглядеть, не щенок ли это, у мисс Рэйчел фокстерьер должен был ощениться. А там сидел кто-то коротенький и смотрел на нас. Над кальраби торчала одна макушка. Мы стояли и смотрели. Потом он сказал. «Привет!» «Сам привет!» — вежливо ответил Джим. «Я Чарльз Бейкер Харрис», — сказал коротенький. «И я умею читать». «Ну и что?» — сказала я. «Я думал, может, вам интересно, что я умею читать. Может, вам надо чего прочитать, так я могу». «Тебе сколько?» — спросил Джим. «Четыре с половиной?» «Скоро семь». «Чего ж ты хвастаешь?» — сказал Джим и показал на меня большим пальцем. «Вон глазастик, сроду умеет читать, а она у нас еще и в школу не ходит. А ты больно маленький для семи лет». «Я маленький, но я уже взрослый». Джим отвел волосы с лба, чтобы получше его разглядеть. «Поди-ка сюда, Чарльз Бейкер Харрис. Господи, вот так мечка. «Не смешнее твоего». Тетя Рэйчел говорит, тебя зовут Джереми Атикус Финч. Джим нахмурился. Я большой, мне мое имя подходит, а твое длиннее тебя самого на целый фут. Фут — единица длины, равная 30,5 с половиной сантиметрам. Меня все зовут просто Дил. И Дил полез под проволоку. Лучше бы сверху перелез, сказала я. Ты откуда взялся? Дил взялся из Меридиана, штат Миссисипи. Он приехал на лето к своей тете мисс Рейчел и теперь всегда будет летом жить в Мейкомбе. Его родные все Мейкомбские. Мать работает в Меридиане в фотографии. Она послала карточку Дила на конкурс красивого ребенка и получила премию в 5 долларов. Она отдала их Дилу, и он на эти деньги целых двадцать раз ходил в кино. «У нас тут кино не показывают. Только иногда в суде про Иисуса», — сказал Джим. «А ты видел что-нибудь хорошее?» Дил видел кино «Дракула». Это открытие заставило Джима поглядеть на него почти с уважением. «Расскажи», — попросил он. Фильм по роману ужасов Брэма Стокера, 1847-1912. Его герой — вампир. Дил был какой-то чудной. Голубые полотняные штаны пуговицами пристегнуты к рубашке. Волосы совсем белые и мягкие, как пух на утёнке. Он был годом старше меня, но гораздо ниже ростом. Он стал рассказывать нам про Дракулу, и голубые глаза его то светлели, то темнели. Вдруг он принимался хохотать во все горло, на лоб ему падала прядь волос, и он все время ее теребил. Когда Дил разделался с Дракулой, Джим сказал, «Похоже, что кино поинтереснее книжки». А я спросила, где у Дила отец. «Ты про него ничего не говорил?» «У меня отца нет». «Он умер?» «Нет». Как же так? Раз не умер, значит есть. Дил покраснел, а Джим велел не замолчать. Верный знак, что он изучил Дила и решил принять его в компанию. После этого у нас на все лето установился свой распорядок. Распорядок был такой: Мы перестраивали свой древесный домик, гнездо, устроенное в развилине платана у нас на задворках, ссорились. Разыгрывали в лицах подряд все сочинения Оливера Оптика, Виктора Эплтона и Эдгара Райса Бероуза Авторы детских приключенческих книг Особенно была популярна серия книг Бероуза о Тарзане. Тут Дил оказался для нас просто кладом Он играл все характерные роли, которые раньше приходилось играть мне Обезьяну в Тарзане мистера Крептри в «Братьях Хроувер, мистера Деймона в Томе Свифте. А потом мы поняли, дел немножко колдун, вроде Мерлина. Великий мастер на самые неожиданные выдумки, невероятные затеи и пристранные фантазии. К концу августа нам наскучило снова и снова разыгрывать одни и те же спектакли. И тут Дил надумал, выманить из дому страшилу редли дом редли заворожил Дила. сколько мы его не предостерегали сколько ему не толковали этот дом притягивал его как луна море но притягивал только до фонарного столба на углу на безопасном расстоянии от ворот редли тут дил застывал обхватит рукой толстый столб смотрит во все глаза и раздумывает. Дом Рейдли стоял в том месте, где улица к югу от нас описывает крутую дугу. Если идти в ту сторону, кажется, вот-вот упрешься в их крыльцо, но тут тротуар поворачивает и огибает их участок. Дом был низкий, когда-то выбелен и звездкой, с большой верандой и зелеными ставнями но давным-давно уже облез и стал таким же грязно-серым, как и весь двор. Прогнившая дранка свисала с крыши веранды, густая листва дубов не пропускала солнечных лучей. Поредевшие колья забора, шатаясь, как пьяные, ограждали двор перед домом. Чистый двор, который никогда не подметался и весь зарос сорной травой. В этом доме обитал злой дух. Так все говорили, но мы с Джимом никогда его не видели. Говорили, он выходит по ночам, когда нет луны, и заглядывает в чужие окна. Если вдруг похолодает и у кого-нибудь в саду померзнут азалии, значит это он на них дохнул. Все мелкие тайные преступления, какие только совершаются в Мейкомбе, это его рук дело. Как-то на город одно за другим посыпались непонятные и устрашающие ночные происшествия. Кур, кошек и собак находили поутру жестоко искалеченными. И хотя виновником оказался полоумный Эдди, который потом топился в заводе, все по-прежнему косились на дом Редли, словно не хотели отказываться от первоначальных подозрений. Ни один негр не решался ночью пройти мимо этого дома, уж непременно перейдет на другой тротуар и начнет насвистывать для храбрости. Площадка для игр при Мейкопской школе примыкала к задворкам Редли. Возле курятника у Редли росли высоченные пекановые деревья, и спелые орехи сыпались с ветвей на школьный двор, но никто к ним не притрагивался. Орехи Редли ядовитые бейсбольный мяч, залетевший к Рэдли, пропадал безвестно. О нем никто и не заикался. Тайна окутала этот дом задолго до того, как родились мы с Джимом. Перед семейством Рэдли были открыты все двери в городе, но оно держалось очень замкнуто. Грех в Мэйкомбе непростительный. Рэдли не ходили в церковь хотя в Мейкомбе это главное развлечение, а молились Богу у себя дома. Можно было пересчитать по пальцам случаи, когда миссис Редли днем выходила из дому, чтобы выпить чашку кофе с соседками. А на собраниях миссионерского общества ее не видали ни разу. Мистер Редли каждое утро в половине двенадцатого отправлялся в город и уже через полчаса возвращался, иногда с пакетом в руках. С покупками из бакалейной лавки догадывались соседи. Я так и не поняла, как старик Редли зарабатывал свой хлеб. Джим говорил, что он скупает хлопок. Вежливый оборот, означавший бьет баклуши. Но мистер Редли с женой и двумя сыновьями жили в нашем городе с незапамятных времен. По воскресеньям, двери и ставни у Редли были закрыты тоже наперекор мейкопскому обычаю. У нас закрывают двери только в холода или если кто-нибудь болен. А по воскресеньям полагается делать визиты. Женщины ходят в корсетах, мужчины в пиджаках, дети в башмаках. Но никто из соседей в воскресный день не поднялся бы на крыльцо Кретли и не окликнул «Привет». Двери у них были сплошные. Я как-то спросила Атикуса, были ли у них когда-нибудь двери с москитной сеткой. И Атикус сказал, да, но еще до того, как я родилась. Рассказывали, когда младший сын Редли был подростком, он свел дружбу с Канингемами из старого Сарма, многолюдным и загадочным племенем, обитавшим на севере нашего округа. И впервые за всю историю Мейкомба Они сколотили что-то вроде шайки. Они не так уж много буянили, но и этого было довольно, чтобы о них судил и рядил весь город, и три священника увещевали их с трех церковных кафедр. Они слонялись возле парикмахерской, по воскресеньям ездили автобусом в Эбботсвилл в кино, ходили на танцульки в известный всему округу и горный притон на берегу Алабамы, гостиницу «Капля росы» и «Приют рыболова», и даже пробовали пить виски. Ни один человек в Мейкомбе не отважился сказать мистеру Рэдли, что его сын связался с дурной компанией. Однажды вечером, разойдясь больше обычного, мальчишки прикатили на главную площадь задом наперед на взятом у кого-то взаймы дреном фортике. Оказали сопротивление почтенному церковному старости мистеру Коннеру, который пытался их задержать, и заперли его во флигеле для присяжных во дворе суда. Весь город решил, что этого им спустить нельзя. Мистер Коннер заявил, что узнал всех до одного в лицо, и так этого не оставит. И вот мальчишки предстали перед судом по обвинению в хулиганстве, нарушении общественной тишины и порядка, оскорблении действием и сквернословии в присутствии женщин. Судья спросил мистера Коннора, откуда это последнее обвинение. И мистер Коннор сказал, ребята ругались так громко, что их наверняка слышали все женщины во всем Мейкомбе". Судья решил отправить мальчишек в ремесленную школу штата, куда иной раз посылали подростков просто для того, чтобы у них был кусок хлеба и крыши над головой. Это была не тюрьма, и это не считалось позором но мистер Редли думал иначе. Если судья отпустит Артура, мистер Редли уж позаботится, чтобы Артур больше не доставлял хлопот. Зная, что у мистера Редли слово не расходится с делом, судья охотно отдал ему сына. Другие мальчишки поступили в ремесленную школу и получили лучшее среднее образование, какое только можно получить в пределах нашего штата. Один из них даже окончил потом высшее техническое училище в Оберне. Двери дома Редли были закрыты наглухо и по воскресеньям, и в будни. И целых пятнадцать лет никто больше ни разу не видал младшего сына мистера Редли. А потом настал день, который смутно помнил и Джим, когда страшила Редли дал о себе знать, а кое-кто его и увидел. По словам Джима, Аттикус не любил говорить о Редли. И когда Джим про них спрашивал, Аттикус отвечал одно. «Занимайся своими делами, а в дела Редли не суйся. Они тебя не касаются». Но после того случая, рассказывал Джим, Аттикус покачал головой и сказал. почти все сведения...» Джим получил от нашей соседки мисс Стивени Кроуфорд за взятой сплетницы. Она-то уж знала все доподлинно. По ее словам, Страшила сидел в гостиной, вырезал какие-то заметки из Мейкомп Трибю и наклеивал в альбом. В комнату вошел мистер Редли-старший. Когда отец проходил мимо, Страшила ткнул его ножницами в ногу, потом вытащил ножницы, вытер кровь о штаны и вновь принялся за свои вырезки. Миссис Редли выбежала на улицу и закричала, что Артур их всех сейчас убьет. Но когда прибыл шериф, Страшило все так же сидел в гостиной и вырезал что-то из газеты. Ему было тогда 33 года. Мисс Стивени сказала, «Мистеру Редли предложили отправить Страшилу на время в Тоскалузу. Это будет ему полезно». Но старик сказал, нет, ни один Редли в сумасшедшем доме не сидел и сидеть не будет. Страшила не помешанный, просто он иногда бывает раздражительным. Подержать его под замком можно, а судить не за что, никакой он не преступник. Шериф не решился посадить Страшилу в тюрьму вместе с неграми, и его заперли в подвале здания суда как Страшилу вновь перевели из этого подвала домой, Джим помнил очень смутно. Мисс Стивени Кроуфорд рассказывала. Некоторые члены муниципалитета сказали мистеру Регли, что если он не заберет Страшилу из подвала, тот зарастет плесенью от сырости и помрет. И потом, не может же Страшила весь век жить на средства округа? Никто не знал каким образом мистеру Редли удалось запугать Страшилу так, чтоб он не показывался на люди. Джим думал, что Страшила почти все время сидит на цепи, прикованной к кровати. Но Атикус сказал, нет, не в том дело. Можно и другими способами превратить человека в привидение. Помню изредка, мне случалось видеть, как миссис Редли открывает парадную дверь. Подходит к перилам веранды и поливает свои канны. А вот мистера Редли, когда он шагал в город и обратно, мы с Джимом видели каждый день. Он был худой, жилистый, глаза какие-то блеклые, даже не поймешь, какого они цвета. Торчат острые скулы, рот большой, верхняя губа тонкая, а нижняя толстая. Мисс Стивени Кроуфорд говорила, Он уж до того прямой и правильный человек, что слушает одного только Бога. И мы ей верили, потому что мистер Редли был прямой, как громоотвод. С нами он не разговаривал. Когда он шел мимо, мы опускали глаза и говорили «Доброе утро, сэр!» А он в ответ только покашливал. Его старший сын жил в Пинсакале. На Рождество он приезжал домой. Он был один из немногих, кто на наших глазах входил в этот дом или выходил из него. Люди говорили, с того дня, как мистер Редли взял Артура из подвала, дом словно вымер. А потом настал день, когда Атикус сказал, «Если мы станем шуметь во дворе, он нам задаст», и велел колпурнии, чтобы мы не смели пикнуть, пока его не будет дома. Мистер Редли умирает. Мистер Редли не торопился. Улицу по обе стороны от его дома перегородили деревянными козлами. Тротуар посыпали соломой, все машины и повозки сворачивали в объезд. Доктор Рейнольдс, всякий раз приезжая к больному, оставлял свою машину возле нас и к дому Редли шел пешком. Мы с Джимом целыми днями ходили по двору на цыпочках. Наконец козлы убрали, и мы с крыльца смотрели, как мистер Редли отправился мимо нашего дома в последний путь. — Вот хоронят самого подлого человека на земле! — проворчала себе под нос Калпурня и задумчиво сплюнула. Мы посмотрели на нее во все глаза не часто позволяла себе вслух судить о белых. Все соседи думали, когда мистер Редли отправится на тот свет, Страшила выйдет на свет божий. Но они ошибались. Из Пенсаклы вернулся старший брат Страшилы и занял место отца. Разница была только в возрасте. Джим сказал, мистер Натан Редли тоже скупает хлопок. Однако мистер Натан отвечал нам, когда мы с ним здоровались, и иногда он возвращался из города с журналом в руках. Чем больше мы рассказывали Дилу про семейство Редли, тем больше ему хотелось знать. Тем дольше он простаивал на углу в обнимку с фонарным столбом и тем дольше раздумывал. Интересно, что он там делает, — бормотал он. Вот возьмет сейчас и высунется из-за двери. Он по ночам выходит, когда темно, — сказал Джим. Мисс Стивени Кроуфорд говорит, раз она проснулась среди ночи, а он смотрит на нее в окошко. Смотрит, а сам похож на мертвеца, голова точь в точь, как череп. Дил, а ты его не слыхал? Ты ночью не просыпался? Он ходит вот так, и Джим зашаркал ногами по гравию. Думаешь, почему мисс Рэйчел так запирает на ночь все двери? Я сам утром сколько раз видал у нас на задворках его следы, а раз ночью, слышим, он скребется в окно у заднего крыльца. Атикус вышел, а его уже нет. — Вот бы поглядеть, какой он, — сказал Дил. Джим нарисовал довольно похожий портрет Страшилы. Ростом страшило, судя по следам, около шести с половиной футов. Ест он сырых белок и всех кошек, какие только попадутся. Вот почему руки у него всегда в крови. Ведь кто ест животных сырыми, тому век не отмыть рук. У него длинный кривой шрам через все лицо, зубы желтые, гнилые, он пучеглазый и слюнявый. «Давайте выманим его из дому», — сказал Дил. «Я хочу на него поглядеть». Джим сказал, «Что ж, если тебе жизнь надоела, поди и постучи к ним в парадную дверь. Только и всего». Наш первый налет состоялся только когда Дил поспорил с Джимом на книжку «Серое привидение» против двух выпусков Тома Свифта, что Джим не посмеет сунуться в ворота Редли. Джим был такой, если его раздразнить, нипочем не отступит. Джим думал три дня. Наверное, честь ему была дороже жизни, потому что Дил его донял очень легко. «Ты трусишь!» — сказал он в первый же день. «Не трушу, Просто невежливо ломиться в чужой дом!» На завтра Дил сказал, «Ты трусишь!» тебе к ним во двор одной ногой и то не ступить». Джим возразил, что он ведь столько лет каждый день ходит в школу мимо Редли. «Не ходишь, а бегом бегаешь», — сказала я. Но на третий день Дил добил его. Он сказал Джиму, что в Меридиане люди похрабрее мейкопских. Он сроду не видал таких трусов, как в Мейкомбе. Услыхав такие слова, Джим прошагал по улице до самого угла, прислонился к фонарному столбу и уставился на калитку, которая нелепо болталась на самодельной петле. — Надеюсь, ты сам понимаешь, — Дил Харрис, — что он всех нас прикончит, — сказал Джим, когда мы подошли к нему. — Он выцарапает тебе глаза, и тогда не говори, что это я виноват. Помни, ты сам это затеял. — А ты все равно трусишь, — кротко сказал Дил. Джим попросил Дила усвоить раз и навсегда, что ничего он не трусил. Просто я никак не придумаю, как бы его выманить, чтобы он нас не поймал. И потом Джим обязан помнить о своей младшей сестре. Как только он это сказал, я поняла, он и вправду боится. Когда я один раз сказала, что ему слабо спрыгнуть с крыши, он тоже вспомнил о своей младшей сестре. «Если я разобьюсь насмерть, что будет с тобой?» — спросил он тогда. Прыгнул с крыши, но не разбился. И больше не вспоминал, что он в ответе за свою младшую сестру, пока не оказался перед воротами Рэдли. «Что, слабо тебе? Хочешь на попятную?» — сказал Дил. «Тогда, конечно!» «Дил, такие вещи надо делать, подумавши!» — сказал Джим. «Дай минуту подумать!» Это все равно, как заставить черепаху высунуть голову. — А как ты ее заставишь? — поинтересовался Дил. — Надо зажечь у нее под позом спичку. Я сказала, если Джим подожжет дом Редли, я скажу Атикусу. Дил сказал, поджигать черепаху гнусно. — Ничего не гнусно. Надо же ее заставить. И ведь это не то, что кинуть ее в огонь, — проворчал Джим. «А почем ты знаешь, что от спички ей не больно?» «Дурак, черепахи ничего не чувствуют», — сказал Джим. «А ты что, сам был черепахой?» «Ну, знаешь, Дил, а теперь не мешай, дай подумать. Может, если мы начнем кидаться камнями...» Джим думал так долго, что Дил пошел на уступки. «Ладно, не слабо. Ты только подойди к дому, дотронься рукой, и серое привидение твое». Джим оживился. «Дотронусь, и все?» Дил кивнул. «Значит, все», — повторил Джим. «Смотри, а то я дотронусь, а ты сразу начнешь орать не по правилам». «Говорят тебе, это все», — сказал Дил. «Он, наверное, как увидит тебя во дворе, сразу выскочит. Тут мы с глазастиком накинемся на него и схватим, и объясним, что мы ему ничего плохого не сделаем». Мы перешли через улицу и остановились у ворот Редли. «Ну, валяй!» сказал Дил. «Мы с глазастиком тут!» «Сейчас!» сказал Джим. «Не торопи меня!» Он зашагал вдоль забора до угла, потом обратно. Видно, изучал несложную обстановку и решал, как лучше проникнуть во двор. При этом он хмурился и чесал в затылке. Я смотрела, Смотрела на него и фыркнула. Джим рывком распахнул калитку, кинулся к дому, хлопнул ладонью по стене и помчался обратно мимо нас. Даже не обернулся поглядеть, что толку от его набега. Мы с Дилом мчались за ним по пятам. Благополучно добежали до нашей веранды и, пыхтя и еле переводя дух, оглянулись. Старый дом стоял по-прежнему хмурый и унылый. Но вдруг нам показалось, что в одном окне шевельнулась штора. Хлоп! Легкое, чуть заметное движение, и дом снова замер.